Лейтенант действительно захотел свинтить, но передумал, когда я, аккуратно выбрав направление, разбрызгал короткой очередью нас рядом с его берцами. Пули на рикошетах аккуратно встряли в стенки. «Ты что, охренел?» — сильно удивляется лейтенант. «Мне нужно развернуть медпункт. Болтаться тут по заводу просто так никакого желания нет. Так что будешь мне мозги пудрить, прострелю. Аккуратно, чтобы ничего важного не задеть. У меня задача людей спасать, потому не финти». «Да ты понимаешь, на что ты напрашиваешься? Да я...» «У тебя кабур на жопе. Застегнут. Если я доложу, что ты помер от укуса и пришлось тебя пристрелить, никто не засомневается». «Ну ты отморозок! Ну ты придурок!» Филя неторопливо и веско добавляет. «Сейчас ты получишь по морде. Потом я тебя сам пристрелю». Старлей находит в себе мужество ухмыльнуться. Правда, улыбка получается кривоватой. «Потом и укусишь?» «И укушу», — радостно кивает Филя. «Ну вы, пацаны, нарветесь! Сильно нарветесь! Поедете вы мимо нас!» «Ты, твое имя не Дима, дебилан? Если нет, то веди куда надо и не выдрючивайся!» Продолжая грозить дальнейшими карами, Старлей вместе с нами выходит к нашей группке. Потом вместе с ним куда-то идем. Настроение наигнуснейшее. Тут явно несколько тысяч человек, а вот нас мало. Очень мало. Сначала я вижу густую черную толпу. В центре этой толпы торчат две трубы с легким дымком, явно полевые кухни. «Нож! Нож у вас есть?» Кидается к нам сразу несколько человек. Толпень окружает нас, обдавая густым тошнотворным запахом. Одновременно у нас просят тысячу вещей, но чаще всего вода. Ножи, еда, одежда, тепло, во вторую уже очередь. «Так, слушайте все!» Ору я как можно громче. «Дайте нам место! Не напирайте!» «Куда там?» Словно не слышат. Лейтенант делает попытку прорваться через толпу, но его крепко держат и Фили, и пацаны с инструкторов. «Они держали бы, так все равно бы не прорвался!» «Плохо это!» С толпой вести дело невозможно. Толпа — это скопище тупых людей с невнятной мотивацией, уродливым извращением инстинктов и самыми дурацкими выходками. Любой умный человек, попав в толпу, тут же дуреет. Все в толпе дуреют даже ниже среднего уровня. Это как с морским конвоем. Какие бы суда ни шли вместе, скорость хода даже самых лучших будет как у самого медленного. Тоже и с толпой. Толпа профессоров мало отличается от толпы подростков. Одинаково тупое животное толпа. Нам нужны инициативные помощники и помощницы. Не напирайте, иначе мы ничего не сможем сделать. Нам без вашей помощи не обойтись. Поможете нам, поможете себе, заливаюсь я. Братец в дополнение к моим словам сдергивает с плеча в давке свой АКМС и лепит над головами длинную очередь. Толпа шарахается от нас, освобождая пустое пространство. «Убили, убили!» — орет заполошно какая-то женщина. «Тихо! Никого не убили! Вот сейчас этот офицер, старший лейтенант, покажет вам, где палатки. Вот вы назначаетесь руководителем по постановке палаток!» Я выдергиваю из толпы исхудавшего мужика, глаза которого вроде как показывают, что он человек разумный братец и компонирует еще парой очередей. Не пожалел он для себя трассеров, весь рожок у него такой. Толпа немного отвлекается, глядя на красивые дуги, прошедшие в небо. То, что между нами и толпой остается пространство, несказанно меня радует. «Филя, доглядай да за лейтенантой! Вы идите ставить палатки! Зачем были нужны ножи?» «Консервы! Нечем открыть консервы!» голдит толпа, но уже начала ее размывать. Мужик вытаскивает несколько человек себе в помощь. Те тоже кого-то тянут. Начинается какое-то движение внутри монолита толпы, разваливающее недавно единый многоголовый организм на кучки и ручейки. Ножи не нужны! Берете банку, трете ее плашмяво на бетонную стену. Через пару минут сотрется тонкий слой жестянки, и крышка свободно отойдет. Не порежьтесь только! Мне удается пробиться к кухням. На первой очень полный повар в запачканном белом халате поверх длинной куртки. Держит воинственный черпак в пухлой лапе. Медики оттирают толпу, тем более, что многие отправились к стене открывать консервы старым альпинистским способом. Я помню свое удивление, когда приятель стал ржать в патетический момент фильма «Вертикаль», там, где нашли в заваленной снегом палатке замерзший труп свана альпиниста и прочли его записку, что нечем где не открывать консервы. Приятель пояснил мне, что консервы откроет любой альпинист. В том числе истерев соединение крышки с банкой. Только тут надо постараться, чтобы жижа не вытекла. А потом из банки можно сделать кружку. Вот не подумал бы, что такая фигня пригодится. Он даже братец удивился. «Что готовите?» – спрашиваю повара. «Вовремя вы. А готовим похлебку. Та еще похлебка, но чем богаты? Привезли нам тефтели в томатном соусе». Да я еще манку выклинчил, вот их и варим. Зато горячая жидкая пища. Чувствую, что у меня начинается изжога. В студенческие годы, когда финансы не позволяли позволить себе внятную закусь, приходилось брать эти самые братские могилы. Кильки в томате. Но они были деликатесом по сравнению с тефтелями. С трудом представляю себе такой супчик. Повар, понимающий, смотрит на меня и говорит неожиданное... Любая горячая жидкая пища сейчас необходима, сами понимаете. Обмен веществ у них нарушен и заторможен. Усвоиться должна нормально, вкус приемлемый, а манная крупа даст необходимые углеводы. Несварения сварения вряд ли будут. Вы повар? Медик? Биолог. Готовить немного умею, по-холостяцки. Ясно. Но биолог это уже неплохо. Если еще и варево у него съедобельное, тогда совсем хорошо. А армейцы, сукины дети, прислали, что похуже. Собакевичи. Готовы уже? Через 10 минут. Только и тут проблема. Котелков у них нет. И тарелок тоже. В ладони разливать не выйдет, все кипячее. Эй, кто в курсе, где тут может быть посуда? Я, наверное, знаю. Палатки невозможно поставить, там нет кольев и веревок. Вода, где тут вода? Мама родная, только мне сегодня не свихнуться. Раздачу похлебки нам все же удалось организовать. На вкус она и впрямь оказалась не совсем омерзительной. Я ее попробовал. Сварить что-то пристойное из того, что было, это повару-биологу зачет. Палатки поставить не удалось. Учитывая, что помещения и так уже были забиты людьми, оставалось только расстелить палатки у стен цехов. Люди собирались кучами. И другой палаткой накрывались до утра дотянем а там видно будет удивительно но даже маленькая порция такого хлебова вырубает как кувалдой чуток поели и тут же спать валятся медики мои стараются высматривают кому помощь нужна но тут скорее можно выбрать только тех кого надо эвакуировать приказ недвусмысленный что-то с первой партией неладное случилось потому держать всех тут утром прибудут еще люди Будет одновременное распределение спасенных, и проверка начнется. Надо бы пройти по цехам, откуда люди спасены. Там тоже остались, причем самые слабые. Но я своих не пускаю. Хоть фонарики у них и есть, но любой зомбак для вооруженных, но неумелых смертоносен. Если кому в цехах суждено сегодня помереть, что поделать? А безграмотной охраны я своих не пущу. Ну да и тут работы много. Публика все время норовит сломать организацию раздачи пищи, Возьми полно. Тяжелых находим все время. Даже не смогу сказать, сколько всего получается, но где-то три десятка. Несколько мужиков из числа выпущенных сегодня из цехов помогают. Таскают воду. Дали им за это часть своего сухпая. Кухни варят непрерывно. Манку заливают водой, дают разбухнуть, и варится она очень быстро. А тефтели эти и так уже готовы. В похлебке они разваливаются в кашицу. Повар постоянно и очень убедительно, даже завораживающе, все время говорит что-то. Прислушиваюсь, и меня охватывает ощущение сюрреализма происходящего. Экспедиция адмирала Ноульса в Балтийское море. Русско-английская война 1719-1721 годов. Высадившись десантом на остров Нарген, британцы сожгли у нас избу и баню. Петр I милостиво согласился компенсировать владельцам за свой счет стоимость сбы, а меньшиков в бане. Еще англичане безмолвными наблюдателями смотрели, как под грингамом русские галеры методично и спокойно вырезают на шпагу команду четырех шведских. фрегатов. Сами же не вмешались. Дескать, мелко больно и фарватера не знаем. Так что шведом они тоже были хорошими союзниками. Следующая англо-русская заваруха 1801 год. Адмирал Нельсон спалив к такой-то матери Кобенхавен, Копенгаген, кстати, без объявления войны, попернут Алиен. Но тут обошлось. В Питере Павел I помер от апоплексического удару табакеркой в висок, и замирились. Зато в 1807-1812 Россия воевала с Англией не на шутку. Тут тебе и морские бои были и попытки англичан парализовать русскую торговлю и рыболовство, что греха таить, воевали мы в ту войнушку не слишком успешно. На Балтике потеряли 74 пушечный Всеволод. Дрались, правда, до конца, выжило только 56 русских моряков. Что Всеволод сдался ложь британская наглая, флага они предъявить не смогли. Погиб в бою и 19 пушечник опыт. «Хотя бы про Крымскую вы знаете?» и про содействие Британии инсурекции в Польше, а про дело шхуны Виксон, везшие оружие чеченам. А Англия – самый говнистый противник России XIX века. И весь XIX век они нас, в общем-то, не любили, аж кушать не могли. С кратким перерывом на 1812 1814 даже не 1815 уже тогда Веллингтон начал возбухать и гадить. — Но ведь дрались же с общим врагом! — возражает истопник, копающийся у форсунок. — А вот кому это все говорится. Я-то уж подумал, что повар с ума сошел. — они, оказывается, диспут ведут на исторические темы, железные люди в расчете кухни. — Да уж, сражались с общим врагом. То ли как генерал Вильсон под Бородино, который настаивал, чтобы Кутузов дал Наполеону во имя интересов человечества бой под стенами Москвы,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 С таким даже врагов не надо. А еще какой блестящий нейтралитет! В 1904-1905, когда японским макакам в Сити аплодировали стоя, победу под Цусимой над царской Россией одержал джентльмены не японский флот, а наш флот во имя наших интересов в Китае. Да аплодировались аж до Сингапура с речкой Квай. Или как инглизы в 1919 под Архангельском с монитором деревни газом травили напомнить? Союзники, млин братья по оружию. Простых англичан сия не касается, те и правда бывали союзники. А вот истеблишмент, тридцать раз их канцером во все органы, Шуршил, который Спенсер, достойный потомок взяточника Мальбора, не успела война кончиться, какие бочки в фульта не накатил. Спасибо, спасибо такому союзнику. Удружил-с. Так, готово, сварилась манка. Давайте разливаем.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 От твоих соплей никому лучше не станет. А нам за тобой еще в придачу ухаживать некогда. Тут и так есть кого спасать. Что-то неуловимое делает ее схожей с нашей надеждой Николавной. Не хочется лишний раз вспоминать про тех самых, которые коня затормозят или с горящей сбой разберутся. Но вообще-то у нас такие женщины не переводятся. Что странно, ничего общего с феминизмом это явление не имеет. И что удивительно, в медицине таких почему-то много. Нормальные девчонки, нормальные женщины. Но если дело становится тухлым и можно стать дохлым, откуда что берется? Иным мужикам носут походя. Надо эту медсестричку взять на заметку. А вообще ситуация поганая. У нас тут пока организацией пахнет слабо, а потому может быть все что угодно. То, что уже есть защита по периметру и патрулирование территории, конечно, хорошо только вот всего остального нет практически. Мне негде и не в чем развернуть медпункт, а это как не верти сортировочное приемное отделение, место для агонирующих, и по нынешним условиям там должен быть вооруженный упокоитель, да еще палатка для хирургических манипуляций, перевязочная. Да еще, скорее всего, будут инфекционные больные. Среди нескольких тысяч обязательно окажется и дизентерия, тех опять же отдельно содержать надо. Хорошо, еще ОРВИ пропали как таковые, а то еще и под таких пациентов выделять бы пришлось отдельно рукав. А еще надо организовать поиски сбор тяжелобольных. Такие тоже есть. Без быстрой помощи помрут ведь. И ладно, если это окажется гламурной телеведущей, невелика потеря. Эту работу любой дурак с избытком наглости легко выполнит. А вот скажем, если умрет слесарь-инструментальщик шестого разряда с этого завода, хрен кого найдешь на замену значит, надо быстро все это делать. И находятся они как на грех в тех цехах, где сейчас, вероятно, уже и зомби есть, а, наверное, уже и шустрики отожрались. В общем, ужасти. И это минимальный минимум. По уму куда как больше нужно. А тут еще и переодеть, и, скорее всего, переобуть людей надо, и иметь во что переодеть, да и где переодеть, чтоб там тепло было, и напоить, и накормить.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 Скромно поправляет его братец. «А ну, -ну Из чего стрелять доводилось?» «Из СВТ, штурм Гевера, МГ-34», опять же скромничает братец. Что забавно, не врет. Только вот зря Филя глаза пучит. Братец стрелял холостыми, когда с приятелями ездил на реконструкцию прорыва блокады. Там знакомые реконструкторы и дали повеселиться. «Но это все хорошо, конечно, только плохо очень». Дальше-то что делать? Устраиваться где-то надо, разворачиваться и работать в полную силу. А мы пока жмемся около кухонь. Не знаю, как там повар и его истопник с оружием обращаются. А наших стрелков получается трое. Я до Филя с братцем. И хоть братец сейчас отметился, все же в его способностях стрелковых я не уверен. Все освещение здесь несколько костерков до да пара ржавых дырявых бочек. Таких, какие во всех американских фильмах. Рядом еще всегда бомжи греются. Вот не думал, что и у нас таковое пойдет в дело. Среди освобожденных того и гляди еще зомби появятся. Черт знает, чем это кончится может. Надо возвращаться в штаб, узнавать, где мы будем разворачиваться, какое имущество на нас приходится. Раздача похлебки, слава богу, устаканилась. С одной кухни раздают, в другой подоспевает. Воду тоже таскают, некоторые спасенные из последних сил, но помогают.